Глава третья Ивонну попросили подняться в машину скорой помощи, хотя она к этому вовсе не стремилась. Но надо было уладить формальности и оговорить условия госпитализации. «Вы знаете эту женщину?» «Еще бы мне ее не знать», — возмутилась Ивонна. «Мы вместе ходили в коммунальную школу». «Вы должны поехать с нами». «А как же моя машина?» «Да не улетит она, ваша машина. Мы вас живо доставим обратно». «Хорошо», — сдалась она, — «съезжу за покупками позже». Внутри было ужасно неудобно. Она с трудом втиснулась на крохотную табуретку рядом с носилками и сидела, сжимая сумочку и стараясь не потерять равновесие при каждом повороте. Вместе с ней ехал санитар, молодой парень. Он чертыхался, потому что никак не мог попасть больной в Вену, И его не это не понравилось. «Не выражайтесь так», — бормотала она, — «не выражайтесь!» «Что это вы с ней делаете?» «Пытаюсь поставить капельницу». «Что поставить?» По взгляду молодого человека она поняла, что лучше ей попридержать язык и стала причитать себе под нос. «Вы только посмотрите, как он с ней обращается!» «Да он ей всю руку исколол!» «Нет, вы только посмотрите!» «Какое безобразие!» «Не могу больше смотреть. О, пресвятая Дева Мария, заступись за нее! Эй, вы же делаете ей больно!» Он стоял рядом и подкручивал колесико на трубке, регулируя интенсивность тока. И вон насчитала капли и молилась, путаясь в словах. Вой сирены мешал ей сосредоточиться. Она положила руку Полетте себе на колени и машинально теребила ее, словно подол юбки». Страх и тоска мешали ей быть поласковее. И вон накормино вздыхала, разглядывая морщины, мозоли, темные пятна и огрубевшие грязные в трещинах ногти на руке Палеты. Она положила рядом свою руку и принялась сравнивать. Ну да, она моложе и не такая тощая, но главное, жизнь ее сложилась по-другому. Работала не так тяжело. Видела больше любви и нежности. Уже очень давно она не гнула спину в саду. Муж все еще валял дурака с картошкой, но все остальное они с превеликим удовольствием покупали в супермаркете. Во всяком случае, овощи там чистые, и не приходится обдирать латук до самой сердцевины из-за слизняков. У нее была семья. Жильбер, Натали, любимые внуки. А что имело в сухом остатке полетто? Ничего. Ничего хорошего. Покойный муж, дочь тоскуха и внук, который вообще перестал ее навещать. Одни только заботы и воспоминания, сплошные огорчения и невзгоды. Ивана Кармино пребывала в задумчивости. Что за жизнь была у Полетты? Такая жалкая и неблагодарная. А ведь Полетта... Она была такой красивой в молодости. А какой доброй! Как сияла ее улыбка. И что же? Куда все это подевалось? В этот момент губы старой дамы зашевелились, и Ивонна тут же выбросила из головы все эти глупые философствования. «Палетта, это Ивонна. Все хорошо, душечка. Я приехала, чтобы забрать вас, и...» Я умерла? Это наконец случилось, прошептала она. Конечно нет, милая моя, конечно нет, вовсе вы не умерли, еще чего? А, прошептала Палетта, закрывая глаза. Ах, это ее ах было просто ужасным. Короткое ах и столько разочарования, отчаяния и уже смирения. Ах, я не умерла. Ах так. Ах, тем хуже. Ах. Простите меня. У Ивонны было другое мнение. Ну же, Полет, там нужно жить, все-таки нужно жить. Старая женщина едва заметно осторожно повела головой справа-налево. В знак печального, но явного сожаления. В знак несогласия. Возможно, впервые. И наступила тишина. Ивонна не знала, что и сказать. Она высморкалась и с нежным участием вновь взяла руку. «Они отправят меня в богадельню, так ведь?» И подпрыгнула. «Боже, конечно, нет, вовсе нет. Зачем вы так говорите? Они вас подлечат, только и всего. Через несколько дней будете дома?» «Нет, я точно знаю, что нет». «Вот еще новости. И почему, скажите на милость, дорогая моя девочка?» Санитар знаком попросил ее говорить потише. «А как же мой кот? Я о нем позабочусь, не беспокойтесь. А мой Франк? Мы позвоним ему и позовем его сейчас же. Я возьму это на себя. Я не знаю его номер телефона, я его потеряла. Я отыщу?» «Нет, не нужно его беспокоить. Он так много работает, вы же знаете». «Да, это я знаю. Я оставлю ему сообщение. Знаете, как это сегодня заведено? У всех ребят есть сотовый телефон». «Никакого беспокойства!» «Скажите ему, что... что я... что...» Она задыхалась. Когда машина, одолев подъем, подъезжала к больнице, полет Листофея прошептала со слезами. «Мой сад, мой дом. Отвезите меня домой, пожалуйста». Ивонна и молодой санитар уже успели встать.